«Это поможет ей в трудный час», — таинственно прошептала она, подвинулась поближе, погладила величавую женщину. Ей самой оно помогло. Если у нее сошло все так легко, и сама она осталась молодая и стройна, то обязана на этим подарку, который собирается преподнести своей милой приятельнице. Ей-то уж, хотя она и не предполагает поступить в монастырь, это средство вряд ли понадобится и нежным, шаловливым, сладострастным движением она вынула футляр с амулетом еврея, который сидел теперь в сырой, вонючей камере, скованный крест-накрест. Вынула полоску пергамента с красными массивными еврейскими буквами с именами ангелов «Сеной», «Сан-Сеной» и «Семенгелов» с непонятными замысловатыми фигурами, С комичными и грозными первобытными птицами. Сисикая рассказала она, как получила амулет от Зюса и поведала неприличную историю о Лилит, первой жене Адама, который не дал ей тех плотских радостей, каких она желала. Магдален Сибилла протянула руку за амулетом, опустила в нож, наконец взяла его нерешительно с легким содроганием. Вслед за тем, Мария Августа покинула Штутгарт. Сопровождала ее большая свита, а непосредственно при ней состояли Паттер Флориан и одетый в модный дорожный костюм по кошачьей ласковой библиотеке. Ее гардероб был погружен на великое множество подвод и отправлен заранее. Вдоль всего ее пути стояли толпы зевак. Теперь, когда герцогиня уезжала, настроение смягчилось, и ей вслед неслись добродушные шутки. Ее казначей и раздатчики милостыни не поскупились, и приветственные возгласы звучали почти что сердечно. И Иоганн Якоб Мозор стоял на ее пути вместе с женой. Он расчувствовался. «Итак...» Она уезжает, — сказал он жене, — боится, что не устоит от соблазна и предпочитает бежать. «Великий Боже, благодарю Тебя, что Ты дал мне силы и крепость и обуздал мою кровь». И он крепче сжал руку жены. Перед тем, как ее карета тронулась, к дверце подошел проститься кособокий, невзрачный, неряшливый герцог-регент. Я-то думал, что мне придется изгонять дьявола, усмехнулся он про себя. На деле же оказывается, что у меня из дому вылетает гогочащая гусыня. А Мария Августа думала с насмешливым превосходством. Все те, что остаются друг друга, стоят. «Осел осла погоняет», и пастельно-нежной ричикой из- под гигантской черной шляпы с любезной насмешкой улыбалась старому вояке, который захлопнул дверцу, отдал честь и ухмыльнулся с непривычной для себя приветливостью. Следственная комиссия, несмотря на все пытки, не добилась от Зюсса ничего, кроме сделанного в общей форме признания, что он имел связи с христианками. Тогда стали вызывать лакеев, камеристок, с пристрастием допрашивали их о мельчайших подробностях, некоторые подглядывали в замочные скважины, другие слышали взвизгивания и сладострастные стоны, Все эти сведения где, когда и подолгу ли взвешивались, обсуждались на все лады, разжевывались, заносились в протоколы, обнюхивались просто не рубашки, ночные горшки, а выводы излагались письменно. Таким образом, мало-помалу был составлен длинный список женщин высокого и низкого звания, незамужних и состоящих в браке. У всех их судьи жадные обстоятельно, не упуская ни малейшей детали, а вы спрашивали, когда, сколько раз, подолгу ли и каким образом обладал ими еврей. Все показания записывали черным по белому в трех экземплярах для сохранения в архиве в качестве исторических материалов государственной важности. В числе прочих суд субтитров, Вызвал и обеих дам г И снова молодой тайный советник герц Оказался в крайне затруднительном положении Он счел нужным на время отправить Мать и сестру в свое поместье близ Гейльбронна Они могли бы попросту переселиться В имперский город Гейльбронна И тем самым оказались бы Не подсудны герцогской юстиции Но тогда и ему пришлось бы подать в отставку А если они явятся на суд, надо быть настороже, прежде чем кто-нибудь осмелится бросить косой взгляд, надо в свою очередь сразить наглеца смелым и грозным взглядом, чтобы у него пропала охота шутить. А это занятие нелегкое, придется грозно смотреть на многих, почти на всех.